4 2 3. Непосредственное использование свойств торсионных излучений. По свойствам, присущим торсионным волнам, скорости распространения, свойству памяти, свойству прохождения через физические среды и так далее, можно предложить целый ряд возможностей их использования: передача информации, изменение структуры вещества, изучение структуры земли и прочее. Несколько слов по каждому применению. Первое. Если у нас есть передатчик-излучатель торсионных волн, есть система регистрации и приема торсионных волн, то, естественно, использовать их для передачи информации. Так можно заменить радиосвязь торсионной связью. В апреле 1986 года мы провели первые эксперименты по передаче двоичной информации с использованием торсионных сигналов. Эти результаты опубликовали в 1995 году. Существует давний спор по поводу того, кто является изобретателем радио – русский Попов или американец Маркони. По торсионной связи такого спора не будет ни единой строчки – И ни единого патента на этот счет нигде в мире до настоящего времени не зафиксировано. Россия в этом вопросе будет единоличным лидером. Впрочем, не только по связи, но и вообще по торсионным технологиям. На сегодня ни по одному из направлений энергетика, связь, транспорт ни в одной стране мира даже не приступали к работам. Второе. За последние годы были проведены большие работы по металлургии. Оказалось, что изменяя спиновую структуру металла в расплаве, можно управлять его структурой и свойствами. В результате, не добавляя никаких лигирующих присадок, мы можем получать металл, который имеет лучшие характеристики, чем легированный. Например, мы получили без легирования, только за счет воздействия торсионным излучением на расплав металла, увеличение прочности в полтора раза. И пластичности до двух с половиной раз. Ни одна из существующих технологий в металлургии не позволяет повышать свойства материалов в несколько раз. Обычно речь идет о процентах. И ни одна технология не позволяет прочность и пластичность повышать одновременно. Это тоже уже достигнуто в металлургических печах на российских заводах. Уже завершена стадия патентования. Предполагается, что скоро начнется выпуск продукции из металлов, полученных по этой технологии. Третье. Извечная мечта геологов по аналогии с рентгеном просветить землю для определения залежи полезных ископаемых. Как мне рассказывали, одна из российских фирм в Тюмени – В поисках нефти на лицензионном участке в 1994 году пробурило 25 скважин, из которых 22 оказались сухими. Себестоимость каждой скважины от 3 до 5 миллионов долларов. Можно представить себе размер экономического эффекта от использования подобного рентгена. Сегодня созданы установки, которые реализуют возможности исследования недр без столь огромных затрат. При этом могут использоваться обычные спутниковые или аэросъемки районов предполагаемых месторождений. Предыстория этой технологии такова. До войны в США некий Джи Абрамс совершенно случайно обнаружил, что так называемое биополе – торсионное поле. запечатлевается на фотографии в виде невидимого изображения. Он первым использовал это обстоятельство на практике. Это стоило ему жизни, так как оказались затронуты интересы крупных монополий, про его работы забыли. Нам они попали на глаза вроде бы по чистой случайности. Сколько раз уже упоминается эта случайность, но зная физику торсионных полей и тот факт, что электромагнитное поле сопровождается торсионной компонентой, мы смогли понять суть процесса. Фронт света отражается от объекта фотографирования и через систему линз фокусируется на фотопленке. В эмульсии происходят реакции, которые после обработки дают видимое изображение. Но одновременно с фронтом отраженного света от объекта съемки исходят его индивидуальное по спектру торсионное излучение, которое модулирует торсионную компоненту световой электромагнитной волны. Эта торсионная компонента заставляет оси вращения спины атомов и эмульсии сориентироваться в соответствии с ориентацией торсионного поля объекта. Так на пленке, помимо видимого изображения, возникает спиновая структура, отображающая это собственное поле объекта в полном его объеме в связи с голографическими свойствами торсионных полей. Скрытое торсионное изображение будет сохраняться на снимке столько лет, сколько будет существовать сама фотография. Из этого, кстати говоря, становится понятно, почему экстрасенсы способны ставить диагноз по фотографии. Они воспринимают то же самое поле, что и поле объекта. Так как оно формируется в структуре эмульсии как голограмма, то экстрасенсу в принципе даже все равно, какая часть объекта или человека ему представлена. Можно сфотографировать ухо, а экстрасенс оценит состояние печени. Так возникла идея потенциальной возможности работы с изображениями геологических месторождений, и она была успешно реализована. Берется изображение поверхности Земли, снятое со спутника или самолета, неважно как, и проводится его специальная обработка. Рисунок 14. Прежде всего, нужно избавиться от видимого изображения, так как оно ничего не дает для анализа геологических пород в глубине Земли. Далее мы просвечиваем эту картину торсионным генератором и получаем поле, которое промодулировано полем эмульсии данной картинки. Пройдя фотографию, излучение будет содержать только информацию о спиновой структуре эмульсии. Затем ставим фильтр, который будет пропускать только те частоты, которые соответствуют тому полезному ископаемому, которое нас интересует. Этому излучению мы подвергаем обычную фотопластинку, помещаем ее в особые физические и химические условия и в результате получаем некую структуру пятен. Эти пятна абсолютно точно соответствуют расположению искомых полезных ископаемых на данной территории. Конечно, с той точностью, которая обеспечит разрешающая способность фотоаппаратуры и точность топографической привязки к местности. Рисунок 15. Снимок участка, содержащего месторождение нефти и результаты его торсионной обработки. На рисунке 15А изображен космический снимок, для которого проведена описанная выше обработка. В результате, для случая фильтрации по нефти, на этой площади получена картина, представленная на рисунке 15В. Белый цвет – там, где нефти нет вообще. Темные цвета – разная степень содержания полезного ископаемого. Нефтяные линзы – черный цвет. Работы по картированию месторождений выполнялись по контрактам с соответствующими фирмами. Естественно, возникает вопрос, а что мне мешает вместо космического снимка вставить туда не рентгеновский, а обычный снимок человека и получить его структуру? Надо сказать, что разговор на эту тему случайно возник во время обсуждения ряда проблем на кафедре нейрохирургии военно-медицинской академии имени Кирова в Ленинграде. Мы беседовали с сотрудником кафедры профессором Хлуновским, который три раза в неделю делает операции на позвоночнике или мозге. Он предложил обследовать двух военнослужащих. По стандартным медицинским критериям у них у обоих четко диагностируется заболевание поясничной части позвоночника. Однако рентгеновские снимки не дают подтверждения. Поскольку в обследовании использовалась методика, рассчитанная на работу с неживой природой и полезными ископаемыми, была вероятность того, что определенные частотные параметры окажутся неподходящими, тем не менее решено было попробовать. Провели обработку, выявили почернение в некоторых позвонках, показали специалистам. Когда подняли все больничные карты, оказалось, что черные пятна точно соответствует пораженным участкам между позвонками. Были получены и затемнения, которые говорили о нарушениях функционирования других частей организма, но это требовало дополнительного медицинского анализа. Нужно отметить, идея достойна, чтобы ей заниматься специально. Потенциально она может привести к тому, что нам не нужно будет иметь громоздкую и дорогостоящую аппаратуру для проведения дорогих и часто мучительных процедур диагностики. Человек будет приходить в поликлинику, при входе его будут фотографировать или снимать его видеоизображение, проводить обработку снимка и на его основе получать полную распечатку состояния здоровья пациента. Возникает и другая идея. Если мы знаем, какие спектры частот при каких заболеваниях позволяют осуществить лечение, это проблема всего лишь сбора статистики. то с позиции сегодняшнего дня не надо никаких экстрасенсов, которые еще и зависят от своего собственного состояния, энергетики Солнца и расположения планет. Мы берем генератор, который создает эти спектры частот. Компьютер указывает, какое потемнение и как диагностируется, и какой спектр корректирующих частот должен быть использован для лечения этого заболевания. Существует реальная возможность создания в медицине нового направления торсионной, терапии.